Как работать с ведьмовскими рунами? Ведьмавство известно женщинам с первобытных времён, и оно древнее жреческих практик. Женщина была хранительницей огня, который был духом жилища, его жизнью, теплом и светом. Приготовление пищи, зачатие, рождение и воспитание детей всё это было частью ведьмавства, поскольку от этих процессов зависело выживание племени. Чем бы ни занималась женщина, всё было магией. Всё было заряжено энергией питания, рождения и роста. Современные женщины забыли об этой энергии, хотя большинство представительниц прекрасного пола чувствуют в себе некую силу, которая не связана ни с физическими данными, ни с областью чувств, ни с мыслительной деятельностью. Эта сила исходит из глубины женского существа. Она словно живёт своей собственной жизнью. Сила может включаться сама по себе. В эти моменты женщина может предвидеть будущее, читать мысли других людей, притягивать к себе нужные события, находить выход из самой безнадёжной ситуации. Это сила и есть современная женская магия. Викка магия рождения, роста, магия самой природы. Видовство во все времена было своего рода учением, в котором знания передавались от наставницы к ученице. Чтобы стать ведьканской ведьмой, наставницы не нужна. Ведь магия свойственна женской природе, и всё, что нужно, научиться сознательно включать свою видовскую силу. Но для начала её нужно ощутить. И в этом поможет ритуал самопосвящения, который ты найдёшь в приложении. Для чего ведьме гадать на рунах? Никакая магия не обходится без предсказывательной практики. На взгляд обычного человека это довольно странно. В самом деле, если ты владеешь силой, которая может исполнять желания, привлекать и отталкивать людей, создавать благоприятные обстоятельства и формировать события, зачем нужно предсказывать будущее? Ведь ты его творишь сама. Именно так и поступают чёрные маги. Но даже они не занимаются этим постоянно. Потому что, к счастью, даже самый могущественный маг не обладает такими силами, чтобы без перерыва влиять на судьбу многомерной вселенной. Ведь когда что-то меняется в одном измерении, изменения происходят во всех остальных. Для ведьмы гадания это анализ судьбы. Во многих раскладах есть руна причины. Она указывает на события прошлого, которые привели к появлению текущей проблемы. Хорошенько проанализировав эти события, отыскав причину, можно изменить настоящее и будущее. И в этом нет никакого волшебства, никакого грубого магического воздействия. Просто человек понимает, какие действия ошибочны, и в дальнейшем избегает их. Изменяя образ действий, он изменяет судьбу. Всё происходит естественным путём, так, как и должно быть в веканской магии. Точно так же обстоят дела и с событиями будущего. Руны не предсказывают, они предостерегают. Расклад это дорожная карта судьбы. На ней указаны ямы и различные препятствия. Если человек будет внимателен к предостережениям, он не попадёт в беду.